дойдя к ограждению, она устремила взор в бесконечную синеву. Вдалеке зелеными точками были рассыпаны маленькие острова, по небу плыли редкие облака. послышались шаги по трапу, ведущие из трюма в каюту. Обернувшись, Юзан увидела, как он подтянулся, упруго запрыгивая на палубу. Он был в шортах и белой футболке. Увидев сьюзен он удивился, затем улыбнулся. — О, вот ты где! — Бросившись к мужу, Сьюзан обвела его руками. Внизу залаял Оскар, послышался ворчливый голос, успокаивающий собаку. сьюзен прильнула к мужу, вслушив избиение его сердца. Он привлек ее к себе. — В чем дело, сьюзен Всмотревшись в лицо Грега, Сьюзан провела пальцем по трехдневной щетине у него на подбородке. Затем, приподнявшись на цыпочки, дотянулась до его губы. Он нагнулся и навстречу. И Сьюзен поняла, что вернулась домой. Замечание автора. Правда или вымысел? И снова я благодарю вас за то, что сопровождали меня в этом путешествии. Как обычно... Я решил посвятить эти последние страницы тому, чтобы препарировать роман и отделить факты от вымысла. Протокол вскрытия разделил на следующие широкие темы. Марко Поло Вступление к роману затрагивает главную тайну относительно судьбы флотилии Поло на обратном пути в Венецию. До сих пор неизвестно, что произошло с кораблями и людьми. Что касается любви Марко и принцессы Кокеджин... Подобное не исключено, особенно если учесть, что после смерти Марка у него была обнаружена диадема принцессы. Что касается его тела, то оно действительно исчезло из церкви Сан-Лоренцо, его местонахождение до сих пор остается тайной. Ангельское письмо и другие вопросы связаны с языкознанием. Ангельское письмо было создано Иоганом Тритемиусом и генрихом Агриппой которые утверждали, что, изучая эти знаки, можно связаться с ангелами. В основе символов лежат знаки древнееврейского алфавита. Точно так же последователи еврейской каббалы считают, что изучение линии завитков этих знаков может открыть путь к внутренней мудрости. И, наконец, вернувшись в наши дни, мы задаем вопрос, а не скрыт ли в нашем генетическом коде какой-то тайный язык? Согласно статье в журнале Science за 1994 год, ответом на последний вопрос является решительное «да», хотя по-прежнему неизвестно, что может быть записано этим языком. Чума и другие болезни В английской деревне Эйам во время эпидемии чумы Действительно был отмечен очень высокий процент заболевших, которые остались живы, что явилось следствием генетической аномалии, наблюдавшейся у половины жителей деревни. Странно, но это так. Что касается сибирской язвы, единственное отличие между смертоносной бактерией и ее мирной кузиной, обитающей в земле, два кольца генетического кода под названием плазмиды из чего напрашивается вопрос, откуда туда попали эти плазмиды. Фауна Сухопутные крабы острова Рождества действительно каждый год устраивают зрелищные миграции, во время которых миллионы крупных особей устремляются к морю. Также известны случаи, когда их острые клешни протыкали автомобильные покрышки. Переходим к надоедливым крабам печеночным сосальщикам. Описание их странного и пугающего жизненного цикла полностью соответствует действительности. Что же касается хищных моллюсков, я создал их на основе вида Танегия Даная, особи которого вырастают в длину до шести футов, охотятся стаями, ярко светятся в темноте и обладают щупальцами, покрытыми когтями встречи с такими кальмарами определенно не несет ничего приятного. Людоеды и пираты Пиратство в районе Зонских островов является процветающим бизнесом. Что касается людоедов на уединенных островах Индонезии, то действительно встречаются племена, находящиеся на первобытном уровне развития, а дальше все зависит от вашей фантазии.